Необычно суровый январский холод стоял над Неаполем. Лазурный серб залива потемнел, тонкие облака задернули небо, придавая ему безрадостную белесость. Город замер, окутался синим дымом очагов и печей. Художник Чезаре Перелли согнулся в кресле, посасывая отсыревшую сигарету. От невеселых дум лицо художника оказалось старше. Плед, наброшенный на колени, придавал ему вид больного человека. Ой-ой-ой, довольно, Чезар, или я перестану верить, что тебе 26 лет. Груда халатов и одеял на широком диване зашевелилась. На середину комнаты выпрыгнула растрепанная молодая женщина, поднялась на носки и выгнулась своим гибким телом, едва не падая быстро пританцовывая, прошлась по комнате, закуталась в одеяло и, усевшись напротив Пирелли, потребовала сигарету. Раньше ты был другим. Или мне это только казалось? С тех пор, как ты вернулся из Рима, ну, не состоялся большой заказ, подумаешь, проживем до весны. Да, Леа, до весны-то проживем. А дальше что? Я, как ремесленник, изготовляя вещь, думаю лишь о ее продаже. Весной всегда что-нибудь случается. Найдется выход, и на этот раз бери пример с меня. Пример чего? Легкомыслие? Кароми, тебе пора поступать на службу. Устройся хотя бы секретарем к какому-нибудь профессору. Лучше всего к приезжему археологу. Это просто. Особенно, если ты научишься рисовать черепки. Маленький, зато верный заработок. Через 10 лет купишь себе две комнатенки, фиат Миличенто и сможешь жениться. Не на тебе ли? Милый, мне 22 года, и я еще не стремлюсь к тихому счастью. Я вернусь к тебе лет это через 15-20. Рисовать черепки. Леа, ты просто глупая девчонка. Должен же я наконец сделать что-то серьезное, большое. Я, между прочим, способен на это. Хватит с меня картины для рекламы или нюз прекрасной итальянки. Если кто из нас глуп, то это ты, чезара Я тоже немного смыслю в искусстве. Да-да-да-да-да-да-да. Хочешь создавать серьезное, большое? Мой мальчик, где ты найдешь босса, который даст тебе такую работу? А? Тебе придется лет 30 работать над тем, что ты называешь пустяками. Потом... Жить проголодь, чтобы протянуть <свят> те годы, когда ты будешь создавать свое настоящее. Если тебя раньше не снесут в больницу или на кладбище. <свят> <свят> <свят> <свят> Ладно, рисуй пока картинки, мой мальчик. Спасибо. А станет тепло, увидим, у меня есть кое-какие планы. <свят> Но сначала поедем в Калабрию, на Ионическое море. Мы провели там чудесные месяцы, помнишь? Когда ты учил меня плавать с аквалангом.